тогда так. Когда ты будешь готов, ты все узнаешь. Гарри понял, что настаивать бесполезно. А почему Квирл не мог прикоснуться ко мне? Твоя мать умерла, пытаясь спасти тебя. Если на свете есть что-то, чего Вольдеморт не в силах понять, — это любовь. Он не мог осознать, что любовь Такая сильная любовь, которую испытывала к тебе твоя мать, оставляет свой след. Это не шрам. Этот след вообще невидим. Если тебя так крепко любят, то даже если тот, кто любит тебя, умер, ты навсегда остаешься под его защитой. Твоя защита кроется в твоей коже. Именно поэтому Квирл, полный ненависти, жадности и амбиций, разделивший свою душу с Вольдемортом, не смог прикоснуться к тебе. Прикосновение к человеку, отмеченному таким сильным и добрым чувством, как любовь, вызывало у него нестерпимую боль. Дамблдор замолчал и начал с интересом изучать сидевшую на подоконнике птичку, а Гарри... Благодаря судьбу за то, что Дамблдор отвернулся тайком, вытер навернувшиеся на глаза слезы. — А мантия-невидимка? — спросил он, когда к нему вернулся, дар речь. — Вы знаете, кто мне ее прислал? — Когда-то твой отец оставил ее мне. А я подумал, что, возможно, она тебе понравится. Глаза Дамблдора засияли. Полезная вещь. Твой отец в основном использовал ее для того, чтобы тайком пробраться на кухню и раздобыть еды. Это было, когда он учился в Хогвартсе. И еще кое-что. Никак не мог успокоиться Гарри. — Давай, — приободрил его Дамблдор, словно почувствовав, что Гарри боится его разозлить. Квирл сказал, что Снайп, Профессор Снейп Гарри, поправил его Дамблдор. Да, верно. Квирелл сказал, что он меня ненавидит, потому что он ненавидел моего отца. Это правда? Да, они испытывали друг другу сильную неприязнь. Признал Дамблдор после секундного раздумья, ну примерно как ты и мистер Малфой. А затем твой отец сделал кое-что, чего Снейп так и не смог ему простить. «Что?» — выдохнул Гарри. «Он спас ему жизнь». «Что?» Гарри не верил своим ушам. «Да, мечтательно, — протянул Дамблдор, — меня всегда забавляло то, какими странными путями порой следуют человеческие мысли. Профессор Снейп не мог смириться с тем, что остался в долгу перед твоим отцом. Я не сомневаюсь, что он приложил столько усилий к тому, чтобы спасти тебя именно потому, что верил. Таким образом он вернет долг твоему отцу и спокойно сможет продолжать ненавидеть память о нем. Гарри попытался понять услышанное, но у него сразу разболелась голова. И, сэр, — осмелился он, — еще один вопрос. Всего один? — улыбнулся Дамблдор. Как мне удалось достать камень из зеркала? «Ха — Ха! — воскликнул Дамблдор. — Я рад, что ты задал этот вопрос. Это была одна из самых моих гениальных идей, и между нами эти слова кое-что значат. Видишь ли, я сделал так, что только тот, кто хочет найти камень, найти, а не использовать, сможет это сделать а все прочие могли увидеть в зеркале, как они превращают металл в золото и пьют эликсир жизни, но не более того. Иногда мой мозг удивляет меня самого. А теперь достаточно вопросов. Я предлагаю тебе заняться этими сладостями. О, карамель на любой вкус, Берти Ботс. В юности мне не повезло, я съел карамель, Со вкусом рвоты, и боюсь, что с тех пор я несколько утратил к ней интерес. Но вот эта конфетка кажется мне вполне безобидной. Как ты считаешь? Дамблдор улыбнулся и закинул в рот золотисто-коричневую карамельку. И тут же поперхнулся. Не повезло. Выдавил он. Вкус ушной серы, не самый приятный на свете. Ты не находишь? Мадам Помфри, хозяйка больничного крыла, была очень приятной, но очень строгой женщиной. Ну, пожалуйста, всего на пять минут, умоляющим тоном произнес Гарри. Это исключено. Но ведь вы пустили ко мне профессора Дамблдора. Разумеется, но это совсем другое дело. Ведь профессор Дамблдор — директор школы. — А сейчас тебе нужен отдых. Я и так отдыхаю, правда? — не сдавался Гарри. — Я ведь лежу и все такое. — О, ну хорошо, — смелостивилась мадам Помфри. — Но ровно пять минут... Она открыла дверь, впуская в палату Рона и Гермиону «Гарри!» — завопила Гермиона, кидаясь к нему. Гарри показал, что сейчас она снова заключит его в объятия, и он был рад, когда она этого не сделала. Голова его по-прежнему раскалывалась, и от объятий ему стало бы только хуже. — О, Гарри, мы были уверены, что ты... — Гермиона осеклась не произнося слова «умрешь». Дамблдор был так обеспокоен. «Вся школа говорит о том, что случилось», — сообщил Рон. «А что там произошло на самом деле?» Это был один из тех редких случаев, когда правда оказывается куда более странной и волнующей, чем самые нелепые слухи. Гарри рассказал им все про квирло и зеркало. Про Вольдеморта и камень. Рон и Гермиона были очень хорошими слушателями. Они изумленно открывали рты как раз тогда, когда Гарри от них этого ждал. А когда он рассказал им о том, что пряталась под тюрбаном Квирла, Гермиона громко вскрикнула. «Значит, камня больше нет?» — спросил Рон, когда Гарри замолк. «Значит, Флемелл умрет?" Я тоже задал этот вопрос, кивнул Гарри. А Дамблдор сказал, сейчас вспомню, он сказал, что для высокоорганизованного ума смерть это очередное приключение. Я всегда говорил, что он сумасшедший, с обожанием в голосе откликнулся Рон. Дамблдор был его кумиром, и Рон готов был восхищаться всем, что связано с профессором, даже крайней степенью его сумасшествия. «А с вами что было после того, как мы расстались?» — в свою очередь поинтересовался Гарри. Ну, я вернулась назад, привела в порядок корона. Это оказалось непросто. Гермиона закатила глаза. А потом мы поспешили туда, где спят совы. Но на выходе из школы столкнулись с Дамблдором. Он уже все знал, представляешь? Он просто спросил Гарри, пошел за ним, не так ли? И полетел на третий этаж к люку. Ты думаешь, он специально так все подстроил, что он хотел, чтобы именно ты это сделал? Задумчиво спросил Рон. «Раз это он прислал тебе мантию-невидимку и все такое...» «Ну, знаете...» — взорвалась Гермиона. «Если это он, я хочу сказать... Это ужасно! Ведь тебя могли убить!» «Да нет...» — все было правильно. После паузы ответил Гарри. «Он странный человек, Дамблдор. Я думаю, что он хотел дать мне шанс... Ну, что-то в этом роде...» и что он в той или иной степени знает обо всем, что здесь происходит. Так что он был в курсе того, что мы задумали, но вместо того, чтобы остановить нас, он меня кое-чему научил, подготовил меня к тому, что должно было случиться. Не думаю, что я случайно нашел зеркало Эризиды. Это он подталкивал меня к тому, чтобы я его нашел, и сам объяснил мне, как оно действует. Мне даже кажется что, возможно, он решил, что у меня есть право встретиться один на один с Вольдемортом, если, конечно, я докажу, что готов к этому». «Нет, Дамблдор действительно псих!» — гордо воскликнул Рон. «Слушай, Гарри, тебе тут не следует залеживаться. Завтра будет банкет по случаю окончания учебного года. Конечно, особенно праздновать нам нечего». Разумеется, кубок школы достался с лазерин, да и в Квиддичи мы не преуспели. В последней игре, которую ты пропустил, нас начисто разнесли ребята из Ревенкла, как паровым котлом раскатали. Но еда на банкете будет вкусной, это я тебе обещаю».